Свобода. Флейта проснулась от птичьей трели. Маленькая желтая птица сидела рядом с Флейтой и рассказывала о том, что солнце уже высоко, что зима будет трудной, и только песня поможет ей дождаться весны. Флейта огляделась. Она оказалась в гнезде, устланном сухой травой и перьями, поэтому и не замерзла. Флейта стала посвистывать в унисон птицы. Птица обрадовалась и запела еще громче. Флейта хорошо понимала птицу и сама умела выполнять трели. Они быстро нашли общий язык и болтали обо всем на свете. Птица рассказала о том, что у дерева есть душа, а Флейта о том, что она тоже когда-то была частью дерева, но теперь... Деревянные флейты встречаются все реже. Птица напомнила, что завтра будет сильный ветер, а флейта о том, что она ветру родня, потому что ее имя означает «дуновение». Вылетев из гнезда, флейта устремилась к Фединому окну. Форточка была уже распахнута. Федя одеревенела, лежал в кровати с открытыми глазами. Флейта уселась на плечо мальчика и сейчас же передала услышанное ночью, торопясь избиваясь. Но говорила она на этот раз не человеческим голосом, а своим музыкальным. Федя принялся кусать губы. Он все понял до последнего звука. Так, так. Наверняка Митя сейчас ищет виолончель. Надо немедленно отправить ему сообщение. Стоп. Как он мог забыть? Ведь Митя не сможет даже нажать кнопку телефона. Без виолончели он наверняка обездвижен. Федя завернул флейту в мягкое махровое полотенце, принес ей ромашковый чай с малиной, На ходу отправил Мите сообщение и выбежал на улицу. Флейта отогревалась, вдыхая ромашково-малиновый аромат. Что же все это время делала в участке задержанная Виланчель? Она просидела в камере предварительного заключения всю ночь. Ей хватило времени, чтобы поразмышлять обо всем происшедшем. Сначала дежурный полицейский устал и равнодушно допрашивал ее. «Имя?» «Виланчель». «Фамилия?» «Не знаю». То есть как это? Митиная? Это другое дело. Виолончель поразила то, что полицейский ни разу не взглянул на нее. Он смотрел только в свои записи. Потом дежурный запер ее в камере и ушел. Утром виолончель проснулась от того, что ее разглядывают. Ее соседи по камере щурились, приглядывались, терли глаза, но никак не могли понять, что за птица их новый сосед. Сбежать от нее они тоже не могли. Виолончель закутывала голову за виток поглубже в шарф, прикрывала гриф с колками. Один из незнакомцев потянулся к ее смычку, тогда она ляпнула. «Волос конского хвоста!» «Чего?» «Фернамбук и волос конского хвоста!» Сосед по камере почесал голову, многозначительно кивнул и покрутил пальцем у виска. Хотя виолончель всего лишь хотела объяснить, из чего состоит смычок. «Не знаю, о чем еще с вами побеседовать», — съязвила Виланчель. «Скажите, любезный, вы умеете исполнять флажолет?» После этого вопроса соседи по камере отсели от странного арестанта подальше и перестали его разглядывать. А тот, с кем она беседовала, подбежал к двери, стал стучать и проситься в другую камеру. «Удивительно, как отпугивают людей незнакомые слова», — вздохнула Виланчель. Общение с однокамерниками пошло ей на пользу. Она решила прикинуться деревяшкой. «Ни слова от меня не дождетесь», — решила она, когда ее снова вызвали в кабинет дежурного. «И шагу не сделаю». Дежурному пришлось волочить виолончель за ворот пальто. Хорошо, что он не пытался взяться за пустые рукава. Он усадил виолончель на стул и приказал сидеть прямо и не заваливаться на бок. «Что это такое?» — спросил один человек в форме, который с виду был главнее всех. Он показывал на виолончель пальцем и наливался краской прямо на глазах. «Задержанный!» — растерянно ответил дежурный. «Вы задержали это!» «Кстати, что это? И что, вы его оформили, как полагается?» «Так точно!» Тот, кто был главнее всех, взял в руки протокол и прочитал вслух. «Виолончель... Митина. Теперь главный побелел и стал надуваться. «Вы арестовали...» «Что? Виолончель?» «Почему же не трубу, ни контрабас, ни гитару?» «Пойдите, арестуйте все свистульки города, обойдите все театры, филармонии и концертные залы, не забудьте детские сады, там тоже преступники для вас найдутся, металлофоны, погремушки и барабанчики». «И какое преступление, по-вашему, могло совершить эта бандура?» Он снова заглянул в листок протокола и закатил глаза. «Виолончель собиралась. Что сделать? Перелезть через ограду с целью грабежа? К вашему сведению, эти штуки существуют с одной целью — издавать музыкальные звуки. Вы идиот! Где были ваши глаза? Вы не видели, что перед вашим носом? Нарушители есть нарушитель. Что мне его разглядывать? Простите». В помещение вошли Грик и директор школы Семен Семенович. «Это наш», — сразу же заявил директор музыкальной школы и беспокойно посмотрел на виолончель. «С ним все в порядке, надеюсь? Ребенок не пострадал?» Оба полицейских тревожно оглядели вошедших. «Я понимаю, вы люди искусства, относитесь к инструментам как к детям», — начал старший полицейский. «Совершенно верно». «Как вы тонко подметили? Они нам как дети!» — спохватился Семен Семенович. «Так вот, это виолончель наша!» Грик живо кивнул, подтверждая слова директора. «Наш ученик оставил инструмент э, на воротах школы, подвесил в чехле за ремешок, думал, потом заберет и забыл», — продолжал директор. «Никогда же он про него вспомнил!» «К утру вспомнил и принялся нам звонить!» «Он очень расстроен, понимаете? Инструменты сейчас очень дороги!» Директор не стал уточнять, что товарищ ученика, потерявшего виолончель, написал сообщение своему учителю. А учитель, потерявший голос, написал сообщение своему директору. Вряд ли полицейским это помогло бы разобраться в ситуации. «Да, вы знаете, у современных детей очень плохая память. Они буквально все забывают. Задания в тетрадях, учебники в домах, виолончели на заборах», понимающий покачал головой начальник участка. Потом начальник... очень выразительно при помощи мимики и жестов показал своему подчиненному, что он про него думает. После этого он показал на Вилончель, которая старалась не трястись от хохота, и сказал директору, «Можете забирать». «Спасибо», — поблагодарил Семен Семенович. «Извините», — робко вклинился полицейский помладше, «мне показалось, эта штука подозрительная. К тому же кто-то надел на нее пальто». «И вообще, она ведь со мной разговаривала, в нее вмонтировано какое-то устройство!» Дежурный потянулся к виолончели, но Грик опередил его. Благодарно улыбнувшись дежурному, он обхватил виолончель и попятился вместе с ней к выходу. Но виолончель не удержалась. Когда ее проносили мимо полицейского, она изловчилась и прищемила ему палец смычком. Тот вскрикнул, но не подал вида, что ему показалось, будто его ущипнула деревяшка. Начальник хмуро присматривался к подозрительному подчиненному. «Это не я, ведь я не щипковый инструмент, а струнно-смычковый», шепнула виолончель через плечо Грига. Директор шикнул на виолончель, и они втроем выскочили из отделения. На прощание виолончель помахала младшему полицейскому смычком. Глаза бедного полицейского чуть не выкатились из орбит. Он замахал руками, помотал головой и, заикаясь, спросил у своего начальства. Но «Можно я отпуск возьму на недельку?» «От начальственного можно?» Посыпалась штукатурка со стен.